Глава четвертая. К дому Дария они пришли все вместе. Шли так быстро, как позволяла эта беременность Элизы. Шли возглавляемые нетерпеливым Митричем. «Матушка!» — только и сказал растерянно Дарий. Сказал, шагнув навстречу вошедшим женщинам и глянул из-под на Марго. «Добрый вечер, Дарий. Я Марго. Добрый. Дар, позволь тебя представить Марго. Она тоже лекарь и очень сильный. Разреши нам с Марго осмотреть девушку». вступила в разговор Анна. «Нам Марго перевела то, что Емитрич сказал», ответила на немой вопрос Дара Лиза и поспешно добавила. «Да, она понимает язык животных и умеет читать мысли». Марго только улыбнулась, увидев, как Лиза с Дарием переглянулись. И после этого Марго поймала на себе уже более внимательный взгляд Дария. "Пойдемте", Дар шагнул первым в сторону своей спальни. Худенькая девушка лежала поверх покрывала. лежала укрытая только простыней рядом на полу стоял таз с водой и лежала рваная одежда девушки при их появлении девушка подняла голову на звук и вошедшие женщины увидели страшную картину синяки на ее лице переливались от бордового до сиреневого ее губы были разбиты в кровь а оба глаза заплыли так что не открывались то что девушка была худенькой было понятно по руке торчащей из-под простыни вошедшие переглянулись А Лиза молча зажала рот ладошкой. «Кто там?» «Тише, милая, тише!» Заворковал над девушкой Дарьей и, присев на корточки возле кровати, взял ее за руку. «Это лекари пришли, они тебя осмотрят». «Дар, выйди, мы должны снять с нее простынь». «Нет, не уходи!» Девушка вцепилась в руку Дария. «Ну что ты, милая, я здесь буду в доме». «Я чайник на кухне поставлю. Это моя матушка и ее коллега. Не бойся, ты ведь знаешь, как наши лекари смотрят. Это ведь не больно совсем». Услышав слова поддержки из уст этого гиганта, а главное тон, каким он сейчас ворковал над девушкой, Марго удивленно подняла брови и кинула быстрый взгляд на Анну. Та тоже выглядела удивленной и чуть качнула головой, говоря, что не знает эту девушку. «Дарий, ты так легко говоришь с ней о нас?» задала свой вопрос Марго. Знакомьтесь, это Ульяна Вишневская, и она из клана магов. Серьезно? Лиза внимательнее посмотрела на девушку. А не ты ли наша новая учительница по истории? Да, только и ответила Ульяна. А вы кто? Девушка опять вцепилась в ладонь Дара, услышав новый голос. Я Лиза, родная сестра Дария. Приятно познакомиться. Кстати, и Лиза легко коснулась руки девушки, чего-то вздрогнула. «Не бойся, мы с братом на кухне будем, пока матушка с Марго тебя осматривать будут. Дар, пойдем, не будем мешать лекарям». Лиза вывела Дара из спальни за руку и прикрыла дверь. Также за руку утащила брата на кухню и уже там молча его обняла, постояла, а когда подняла лицо от груди брата, с улыбкой произнесла. «Поздравляю, наконец-то!» «Что? Как ты догадалась? Видел бы ты себя, братец, да ты же весь светишься!» «И ты такой красивый сейчас!» «Лиза, ну кто красивый? Я?» Дар сокрушенно покрутил головой и выдохнул. «Братец, твоя красота вот здесь!» Лиза положила ладошки на широкую грудь брата как раз над сердцем. «А то, что ты внешне не слащавый мальчик, так это ничего не значит!» «Ох, Лизавета, Лизавета!» — опять вздохнул Дар. «Что мне делать-то теперь? Захочет ли она теперь видеть меня?» Ведь я же вроде как позор ее видел. Как жить мне теперь, если она не захочет?» «Дар, так ты ничего не знаешь, да?» Догадалась наконец Лиза и уставилась на брата во все глаза. «Тебе никто не рассказывал, как это, когда свою истину встречаешь, да?» «Нет, не рассказывал». Смутился тот и смущенно отвел глаза. «Вот ведь глупый, так чего ж ты у меня не спросил-то?» Лиза погладила живот. «Что, пихается?» Сразу отвлекся от своей проблемы дари «Пихается, да?» — улыбнулась Лиза. «Но это твой племянник за тебя, дядюшка, заступается». «Садись, я сейчас чай сделаю», — засуетился Дарий. «Подожди, а может ты... вы голодные?» «Да вот печеньем у тебя перекушу, а потом к матушке пойдем ужинать. Ты от темы-то не уходи, ставь свой чайник и садись, рассказывать тебе буду, братец мой любимый». Лиза улыбнулась тепло, глядя на брата. Лиза говорила, а Дарий слушал. Слушал и сравнивал. Да, у него все так же. И озарение, как удар молнии, и желание защитить, и невозможность дышать вдали от Ульяны. А еще присутствие рядом таких женщин, вот хотя бы Марго, вызывало недоумение. Да, он видел ее красоту, но и только. Это как в музей сходить, где любуешься чем-то красивым, но чужим. Полюбовался, постоял какое-то время и дальше пошел. «И что, так оба себя чувствуют?» Решился он все таки озвучить свой вопрос. «Конечно, а как же иначе?» «И так всегда?» «После обряда единения легче становится. Просто знаешь, что твоя половина не где-то там абстрактно есть, а, скажем, на работе сейчас. А еще, если замереть и прислушаться к сердцебиению, то можно и ее сердце услышать». «Я думал, ты ее так от волнения слышу», — смутился Дарий. «Нет, братишка, теперь ты так всегда будешь слышать». А когда Ульяна ребеночка понесет, то вы три сердечка слышать будете. Ну или четыре, как духи вам пошлют. Лиза рассмеялась, увидев смущение брата. Скажи, хорошо ведь, правда? Дар затих и прикрыл глаза, явно слушая сейчас сердце Ульяны. Ее сердце сейчас билось спокойно. Казалось, что девушка уснула. Через минуту на его лице появилась его фирменная, кривоватая из-за шрама улыбка. Слышишь? Начала улыбаться Лиза в ответ на его улыбку. «Никакой мобильный телефон не сравнится. Подумал о ней, сердце забилось радостно, как бабочка. И она в ответ в это же время о тебе подумает. И тебе в ответ ее сердечко точно так же забьётся. И ты всегда знаешь, как бы далеко вы не были друг от друга, что она сейчас думает о тебе. И что самое приятное, вы оба знаете, что каждый из вас сейчас думает и чувствует». «Но ведь я не видел ее глаз», — распахнул испуганно глаза Дарий. Как же без этого у нас с ней все? Может, она не испытывает ко мне того же? Она же не видела меня. Глупый ты мой умный братик. Да вот она же руку твою сейчас отпускать не хотела. А ведь она бояться сейчас всех мужчин должна. Ведь это же не женщины с ней такое сделали, и не дикие звери. Хотя и дикие звери на такое не способны. Лиза сжала кулаки так, что побелели костяшки. Увидев, что дар изменился в лице, она выдохнула медленно и продолжила, сменив тему. «Вот скажи, ты сердечко сейчас ее слышишь?» «Слышу», — ответил Дар почти сразу, как закрыл глаза. «А что чувствуешь?» Дарий посидел несколько мгновений с закрытыми глазами и потом растерянно ответил. «Тепло от матушкиных рук. Боль уходит». «Вот!» — Лиза торжественно подняла указательный палец вверх. «Теперь понял, как это происходит?» «Да». Дарья сидел и улыбался, как ребенок, получивший самый свой желанный подарок в жизни. Да, по сути, это так и было. Идиллию нарушила матушка с Марго. Они вошли на кухню и переглянулись. Матушка начала словами. «Мы должны сообщить рубежникам». А Марго закончила. «На Ульяну напали из клана земледельцев». «Что?» — Лизавета первая задала вопрос. «Вы уверены?» Под руками Дара раздался треск дерева, и все женщины повернулись к Дарью, в руках которого сейчас был кусок стола. Дарий, глядя на этот кусок стола, произнес медленно. «Ульяна сказала, но я не поверил». «Она права, кто-то из наших», — проговорила Анна. «Кто?» «Если бы знали кто, сами бы решили», — отрезала Анна. «И ведь он всю ее выбрал. Если бы не ты, сын...» Анна с теплотой посмотрела на своего первенца. Она бы умерла. Изверг этот, видимо, думал, что она уже умерла, потому и прекратил ее избивать. Только ты смог ее услышать. Анна подошла к сыну и обняла его, шепнув. «Горжусь тобой и поздравляю». Увидев, как смутился Дари, она рассмеялась и, положив ладонь на его грудь, прикрыла глаза. Дари понял, что матушка проверяет его здоровье, поспешил ответить. «Матушка, я в порядке». Как Ульяна. Девушку необходимо в капсулу положить. Она сейчас спит, но подпитка ей необходима. Впрочем, как и тебе. Удивительно. Она открыла глаза и, глянув на Марго, обратилась с вопросом к Дарью. После того, как озарение прошло от вашего единения, ты как себя чувствовал? В глазах темнело? Ноги подкашивались? Было, нехотя признался Дарий. Я решил, что резко встал с Ульяной на руках. Первый раз такое вижу. — выдала уже Марго. — Слышать слышала, что такое может быть, но вижу в первый раз. — Матушка, да что случилось-то? — Лиза опередила брата с вопросом. — Дарий ей половину своей силы отдал, потому и жива она сейчас, — улыбнулась Анна, с любовью глядя на своего первенца. — Ульяна просила связаться с ее отцом, Вишневский Владимир, — обреченно проговорил Дарий. — Что? Вишневский Владимир — ее отец? Марго и Анна задали вопросы одновременно. «Да!» — выдохнул Дарий. «Святые ежики!» — выдохнула потрясенно Лизавета. «Ничего себе! Вот ты в семейку попал, братец!» «Да уж!» — он так и сидел с куском деревяшки в руке и сейчас удивленно ее рассматривал. Чудные дела твои, Господи!» — усмехнулась на это Марго и пояснила, когда все на нее посмотрели. Есть у людей такая фраза. Неужели не слышали? И да, поздравляю! Марго тепло улыбнулась, глядя на Дарья. Спасибо, смутился тот.